Глава пятнадцатая. Она слетела вниз, в холл, и, чтобы уйти из зоны видимости стражи, резко кинулась вправо, и тут же услышала хлопок. Отлично знакомый ей звук. Пах! Звук резкий, звонкий, так бьет револьвер. А сразу за хлопком — стон. Дева припочла не останавливаться и не выяснять, кто там стонет, а продолжила бег, но тут опять пах-пах. В холле повисла сизая дымка пороховых газов. И снова стоны. Теперь она поняла, что автомат стреляет не в нее, и всего на одно мгновение, на долю секунды, остановилась, чтобы понять, что делать дальше. Остановилась и оглянулась. Пах! Автомат, подобравшись поближе к лакею, что скатился с лестницы, последним выстрелом, кажется, добил несчастного. Автоматы еще не научились различать цели. Но в эту секунду девушка думала не об убитом лакее, и даже не об опасном автомате. Она увидела человека, что стоял у небольшой открытой двери рядом с гардеробной. То был совсем уже немолодой человек. Бакенбарды его были едва ли не такого же белого цвета, как его чулки или рубашка. Также на нем был не очень свежий, некогда белый фартук и черный нарукавники. Он через дымку висевшего в холле порохового дыма пристально смотрел на девушку. А потом вдруг сделал ей жест рукой. «Идите сюда!» «Нет-нет!» Зоя не ошиблась. Именно так. Этот старик поманил ее и нетерпеливо повторил жест. «Да скорее же, идите сюда!» В общем, у нее не было времени выбирать, ведь чертов автомат, покончив с одной целью, уже разворачивался на шум, искал новую цель, а в его брюхе вовсю стрекотал механизм перезарядки револьвера. А старик? Ну, что тут сказать. Он выглядел безобидным. Зоя прекрасно понимала, что легко расправиться с ним, если вдруг... Дева, обегая автомат со спины, бросилась со всех ног к открытой двери и старику. И тот едва успел убраться с ее пути, когда она влетела в маленькое помещение. За ее спиной пронзительно закричала женщина. — Мистер Джеймс, что происходит? — Миссис лизи прячьтесь немедленно! Сработал автомат! Возможно, в доме чужие! — прокричал старик в ответ и, закрыв за Зою дверь, провернул в замочной скважине ключ. Девушка осмотрелась. Окно. Небольшое, но выходящее сразу на улицу. Это было как раз то, что нужно. Еще тут были целые стеллажи с разнообразной обувью, от мужских сапог для верховой езды до мягких женских туфель. Но, не подумав об обуви, которая ей, возможно, не помешала бы, сразу бросилась к окну, даже не поблагодарив старика. Она совсем не стеснялась своей наготы, а старик не обращал на ее наготу внимания. Ему было не до того. В общем-то, заниматься чисткой обуви самому дворецкому было не обязательно Во дворце и без него много народа, среди которых были и любители прохлаждаться. Но Джеймс все равно приходил сюда, чтобы помыть и начистить господскую обувь. В своей маленькой конуре одинокому старику, который спал всего несколько часов в сутки, делать было абсолютно нечего. И он, заперев дверь, прислушался и сделал Зои знак. Тихо! Да, за дверью катался по паркету, постукивал и что-то бубнил автомат-страж. Дева тоже на секунду замерла, а потом все-таки стала открывать окно. Ей нужно было убираться отсюда как можно быстрее. «Мисс — Мисс! — окликнул ее дворецкий. Она, уже распахнув створки, обернулась и увидела, что старик протягивает ей свой небольшой фартук. Зоя схватила фартук и, не надевая его, вскочила на подоконник, но остановилась, повернулась и сказала на неплохом английском. Холодная камень лишь узнает, что вы мне помогли, вас накажут. Я пятьдесят лет работаю на нее, я что-нибудь придумаю. Не волнуйтесь за меня, мисс, бегите!» Повторять девушке было не нужно. Она легко спрыгнула вниз и сбежала по широкой парадной лестнице вниз. Как ни странно, но в это позднее, а вернее уже ночное время, публики на улице еще хватало, впрочем, неудивительно. Набережная Йонгверштинг была великолепна и прекрасно освещена. Люди пребывали сюда как на пеший променад, так и на прогулки в колясках. Да и из ресторанов, расположенных на набережной, далеко не все разошлись. Поэтому появление обнаженной девушки не осталось незамеченным. «Да откуда вы все взялись?» Злилась Зоя, пробегая мимо прогуливающихся пар, которые были ошарашены увиденным, мимо проезжающих экипажей. «Ночь на дворе, а вы все не угомонитесь!» Женщины вскрикивали, мужчины удивленно глядели ей вслед. Несколько господ, сидевших на террасе какого-то ресторана, повскакивали из своих кресел, когда она пробежала рядом с ними. Они стали свистеть ей вслед, кричать, чтобы она не убегала, и предлагали ей шампанского. Но она уже пересекала улицу, даже не взглянув на них. Из проезжавшей мимо коляски с молодыми людьми и дамами выглянул какой-то мужчина и предложил ей подвести ее. Но и на него она не обратила внимания. Зоя сбежала вниз к самой воде, ей нужно было спрятаться, а свет от уличных фонарей на берег почти не проникал, и людей здесь не было. Но кроме одной парочки, которая занималась своими делами, не обращая на девушку никакого внимания. Теперь кочерга ей больше не была нужна. Она выбросила ее в воду, туго спеленала фартук дворецкого, а медицинский нож взяла в зубы. Она аккуратно, вдруг под водой камни, спустилась в озеро и сразу, не пробуя воду ногой, поплыла. Поплыла подальше от берега. Ночь была безлунная, темная. В воде девушка чувствовала себя лучше и увереннее, хоть вода была не очень-то и теплой. Зоя решила плыть по течению, которое увлекало ее из озера в Эльбу. И вскоре она была уже напротив Альтервалля. Девушка поплыла бы и дальше, но почувствовала, что замерзает. Силы к ней возвращались, с этим трудностей не было. Но вот не прогретая еще вода... Тогда она и решила выбираться на сушу. Альтер-Валь. Здесь еще чувствовалась близость дорогих районов, но и дыхание порта на этой улице было уже заметно. Тут, вдоль канала, тянулись и тянулись увеселительные заведения, и было полно темных мест на берегу. Подрагивая всем телом, девушка вышла на берег. Двигалась она почти бесшумно, так как обнаружила пару людей, мужчину и женщину, которые занимались любовью тут же на берегу. Зоя присела возле кустов и дождалась, пока не закончит. Как девушка и предполагала, женщина была уличной, так как мужчина тут же ушел, а женщина, подобрав юбки, пошла к реке. Она-то и была нужна Зое. Вернее, не сама женщина, а ее одежда. Но проститутка оказалась не робкой. Баба была злющей и сразу не хотела отдавать одежду. Она сопротивлялась. Но женщина боролась за свою одежду и заработанные за вечер деньги, что были запрятаны в нижнюю юбку, а вот дева дралась за свою жизнь, и драться она могла намного лучше, чем гулящая дама. А после того, как Зоя надавала ей тяжелый оплеух проститутка попыталась звать на помощь, и девушке пришлось ее немного придушить. И приставив в горло гулящий ланцет, ей все-таки удалось сломить ее сопротивление и отобрать у нее верхнюю и нижнюю юбки Корсет на резинках, пеструю шаль на плечи и мерзкую пошлую шляпку. В общем, типичный наряд уличной девки, вышедшей на заработки. Челки и башмаки Зоя забирать у нее не стала. Не по размеру были. И деньги, обнаруженные в тайном кармане, дева проститутки вернула. Также оставила ей фартук, что дал ей старый слуга из дворца Леди Кавендиш. — И как я в этом буду? — скулила гулящая, разглядывая фартук. «Как я в этом выйду на улицу?» «Ничего», — отвечала Зоя, — «мужчинам твой вид понравится». После она оставила женщину разбираться с фартуком, пошла по берегу реки и, дойдя до плохо освещенного места, поднялась на мостовую. Необыкновенное раздражение! Именно так можно было охарактеризовать состояние леди Джорджианы, когда ее супруг, без дозволения, возник в ее спальне в своем невыносимо пестром халате и произнес. — Уж простите, мадам, мне мое вторжение, но в нашем доме что-то происходит. Кажется, кого-то убили, и кто-то сбежал. — Что? — Меледи, смотревшая до сих пор на супруга одним глазом, окончательно стащила с глаз маску для сна. — О чем вы, дорогой мой? Сэр Невилл был недоволен происходящим не менее супруги, но все-таки решил объясниться. Кто-то бегал по дому, сработал страж и, кажется, застрелил одного из наших слуг. «Кого — Кого? — удивилась леди Кавендиш, садясь на постели. — Миледи, по же мне знать? Этих ленивых болванов в доме так много, что я не могу запомнить всех их имен. С некоторой брезгливостью заметил сэр Невилл. Насколько я могу судить, это был привратник. — Но что произошло? Невилл, потрудитесь не объяснить! Довольно резко воскликнула герцогиня. Она была зла и не скрывала этого, ведь перед сном доктор Мюрр сделал ей инъекцию, которую называл эликсиром жизни. Это была вытяжка, экстракт из тканей молодых живых существ. Вещь необыкновенно дорогая, помогавшая Амелиде протянуть более ста лет и оставаться при этом в дееспособном состоянии. К тому же экстракт был необходим в ее годы, в том числе и для успешных операций, одной из которых она наметила на утро. И что особенно сейчас раздражала леди Камендиш, так это то, что полноценно усваивался этот эликсир лишь во сне. В общем, она была очень, очень раздражена сейчас. Сэр Невил, уже находившийся в таком же расположении духа, что и его супруга, ответил ей также не сдержанно и даже надменно. — Мадам, все, что я знал, я вам уже сообщил. Кажется, из пыточных комнат вашего эксцентричного доктора кто-то сбежал, и взбесившийся автомат-страж по ошибке убил нашего слугу. — Вы знаете, дорогая моя, я, признаться, сам побаиваюсь этих ваших механических чудищ. этих чудовищные лица, эти искусственные голоса. Мне иногда кажется, что они за мной следят. Миледи смирила его испепеляющим взглядом. Конечно, этот болван, годившийся ей в правнуки, Не блистал умом? Нет, не блистал. Но ведь и выходила за него замуж, герцогиня вовсе не в поисках мыслителя. Она поняла, что ей все-таки придется выбраться из постели и разобраться с тем, что происходит в доме, поэтому она спросила. «Где мои горничные?» «Как будто вы не знаете», — отвечал ей супруг. «Они ждут за дверью. Вы всех так запугали, что никто, даже дворецкий, не осмеливается будить вас, даже в покой ваши входить боятся» поэтому разбудили меня. — Давно все это происходит, не имею ни малейшего представления. От доктора я узнал только лишь, что по дому бегал какой-то оживший мертвец, — ответил сэр невил весьма флегматично и добавил. — Впрочем, вы встали, а значит, свое предназначение я выполнил, и посему удаляю спать. Сами разбирайтесь со своим доктором и его мертвецами. «Соизвольте сообщить горничным, чтобы несли мне одеваться!» Вслед ему говорила Миледи. «Непременно!» — обещал ей супруг, даже не повернув головы в ее сторону. Видимо, времени с момента происшествия прошло предостаточно, так как перед будуаром спальни, кроме нескольких служанок, уже появился Дойл, за которым по распоряжению доктора Мюррея успел съездить экипаж, и сам доктор. На обратном пути экипаж даже успел заскочить и к леди Рэндальф, но ее муж сообщил, что она еще не вернулась со службы. «Вот как!» — очень нехорошим тоном спросила леди Кавендиш. «Значит, ее еще нет дома? Интересно, где она работает в такой час?» Ни доктор, ни Дойл не нашлись, что ответить на этот вопрос, но герцогиня и не настаивала. Она сразу продолжила. «Насколько я смогла понять, фанатичку привезли в мой дом!» «Да, миледи», — отвечал ей Джон Дойл. «Я привез ее сюда. И вы не заметили, что она жива?» Леди Камедиш даже остановилась, чтобы видеть, как Дойл ей отвечает. «Миледи?» — начал лепетать тот. «Я вас слушаю, Дойл!» Она не отрывала от него взгляда, буквально просвечивая своего сотрудника насквозь. «Я вытащил ее из кучи трупов. Она была голая». Ощущая странное, необыкновенное состояние в области темени, отвечал Дойл. — Я ее попробовал, и сторож попробовал. Мертвая была. — Голая и мертвая. — Голая, миледи, абсолютно голая. Мертвая и холодная. — обрадовался Дойл тому, что вспомнил об этом. — Она была абсолютно холодной. — Холодной и не подающей признаков жизни? — — Никаких, миледи. Ну, разве что... — Дойл, почему я должна вытягивать из вас каждое слово? Сквозь зубы спросила герцогиня таким тоном, от которого у Дойла выступил пот на висках и над верхней губой. При этом она даже ударила своей тростью в паркет. И Джон, вытерев пот под носом не платком как подобает, а просто перчаткой, сразу поспешил все рассказать, как было. — Ну, она не, не закостенела признался сотрудник. «Но была холодной. Труп был совсем свежий, еще не задубевший. А еще мне показалось, что она шевельнулась один раз, когда я ее вез, но на улице было мало света, и я подумал, что мне примерещилось». «Примерещилось», — повторила герцогиня. «Это леди Рэндольф приказала вам забрать труп фанатички из морга. Она убила себя утром, а вы забирали труп ночью» а трупное окоченение ее совсем не коснулось? — Так точно, миледи, точно так. А почему она сама не поехала за ним? Она занималась в то время курьером. Видно, не хотела доверять это дело Саймсу и Тейлору, миледи. Леди Джорджиана поняла, что спрашивать еще что-либо у него бессмысленно. Она повернулась к доктору. «Ну, — но доктор, а вы тоже не смогли понять, что это русская жива? — Миледи... Доктор немного замялся. «Тело принимал Сунак». «Сунак? И где он?» «Он внизу, в холле». Миледи молча повернулась и пошла по коридору.